Глава 18. 12.45. Таунхаус Макгилл, Хэмптон-Хейтс-Драйв, Бирмингем. Седи снова оглядела улицу перед тем, как выйти из машины. Кросс припарковалась в дальнем конце квартала таунхаусов на противоположной стороне улицы. Камеры видеонаблюдения здесь отсутствовали, если только кто-то из жильцов не установил камеру у себя на доме. Но у Тары Макгилл её не было. Район считался тихим и спокойным. Со вчерашнего вечера и сегодняшнего утра ничего не изменилось. Сейди неторопливо пошла по тротуару, приглядываясь, не появятся ли собачники, выгуливающие питомцев. Если кросс пойдет слишком быстро, это привлечет внимание. Она не оглядывалась по сторонам. Люди тоже считают такое поведение подозрительным. Могил все еще спала, когда ушла Сейди, но вчера упомянула, что сегодня придется рано уйти на работу, что-то заказать в табачную лавку, а потом её еще раз должен был допросить Фальку. и Ему нужно, чтобы МакГилл и Фальку были в заведении одни. Фальку ей нравился. Сэдди ухмыльнулась и отперла дверь таунхаусом МакГилл, ключом, который ей удалось сделать. Фальку не следует терять бдительность. МакГилл оказалась сексуальной маньячкой. Поскольку, по словам МакГилл, ей нужно было попасть в табачную лавку к часу, Сэдди приехала в половине первого и наблюдала за домом, пока хозяйка его не покинула. Потом она подождала несколько минут, вдруг вернется. Без 15 час Сэдди уже не сомневалась, что могил не появится ни днем, ни вечером. Из гостиной на второй этаж вела лестница, расположенная в дальней от входа части помещения справа. В задней части дома на первом этаже находились кухня, столовая и туалет с раковиной. На верхнем этаже две спальни, две ванные комнаты и домашняя прачечная. Могил переделала одну спальню в кабинет. Следовало начать с него. Таким образом, с самыми сложными вещами будет быстрее покончено. Сэдди пошла вверх по лестнице, проверила спальню могил и отметила, что постель не убрана, а вещи разбросаны по комнате. Дамочка не очень стремилась к порядку. Сэдди ее не осуждала. Сама была такой. В переделанном из спальни кабинете на небольшом дешевом письменном столе стояли компьютер и принтер. Старый комод оказался там, где можно было бы ожидать увидеть картотичный шкаф. В обычный шкаф добавили полок для хранения, там нашлись елочные украшения и обувь, а также парочка школьных и других фотоальбомов. Сайд открыла одну из коробок и стала рыться в елочных украшениях, потом заглянула во всю обувь рядами стоявшую в нижней части шкафа, пролистала все альбомы, никаких спрятанных бумаг и тайных записок. Сэди Кросс оставила письменный стол напоследок и перешла от шкафа к комоду, просмотрела содержимое всех ящиков, достала маленький фонарик из заднего кармана и направила его луч в узкую щель между комодом и стеной, ничего не было приклеено к задней части и не скрывалось за комодом. В ящиках лежали офисные принадлежности, бумага для принтера, картриджи для принтера, ручки, блокноты, папки, но никаких документов у них. Сэдди сняла крышку вентиляционного отверстия и проверила трубу. Ничего. Сэдди Кросс перешла к письменному столу. Она уселась на стул и вывела компьютер из спящего режима. Появилось окно для входа в систему. Сэдди вставила флешку в один из слотов чтобы программа выполнила необходимую работу для определения пароля, позволяющего войти в систему. В среднем ящике стола валялись офисные принадлежности, пара резинок, листочки для заметок с клейким краем. Два маленьких боковых ящика были, по сути, пусты, если не считать тюбик лосьона в одном и упаковку презервативов в другом. Кросс открыла тюбик, чтобы проверить, нет ли там чего-нибудь кроме лосьона, Она проделала то же самое с небольшой упаковкой презервативов. В ней она нашла тайный запас оксикодона, припрятанного могил. Дюжину таблеток по 40 миллиграмм. Неудивительно. Кажется, весь мир подсел на это дерьмо. И в двух нижних ящиках, предназначенных для папок, лежали папки. Каждая была подписана могил, указавшей, что в них содержится. Документы на имущество, налоги, медицина, кредитные карты. Обычный набор. Сэди просмотрела содержимое каждой манильской папки. Прозвучал сигнал, означающий, что доступ в систему открыт. Сэдди взялась за мышку и загорелся экран. Она прочитала письма могил одно за другим. Тара могил стирала всю корреспонденцию, полученную и отправленную больше месяца назад, а потом еще чистила папку удаленные. Она также чистила истории поисковых запросов. «Ушлая дамочка». Только и пробормотала Сэдди. Совершенно точно Тара Могил не была глупой блондинкой, у которой ветер гуляет в голове, какой она притворялась. Кроме приложений, на рабочем столе имелась только одна папка, а заглавленная — файлы. Сэдди попыталась эту папку открыть. Она была защищена паролем. Сэдди снова запустила приложение для взлома системы защиты. Оно не сработало. У Кросс имелось имя пользователя Могил и пароль, позволявшие просмотреть сохраненные имена пользователей и пароли для сайтов и приложений, но для папки «Файлы» их оказалось недостаточно. Похоже, Могил все дублировала в облачном хранилище данных. Что может пойти на пользу Сэди. Она передаст все своему компьютерщику, а он, вероятнее всего, найдет способ пробраться в облако. Никогда раньше этот компьютерщик ее не подводил. Сэдди сомневалась, что за долгие годы хакерства Он не встречал подобной системы защиты. Пять лет в тюрьме, только подняли его навыки на новый уровень. Мужчина там встретил самых разных типов, повернутых на компьютерах. Людям у власти следовало бы задуматься, на что способны эти гении, когда собираются вместе и о чем то думают. Сейди извлекла флешку и сунула в карман. После этого Кросс отправилась в соседнюю ванную комнату, и не нашла ничего, кроме куска мыла на раковине и рулона туалетной бумаги, висевшего на закрепленном на стене держателе. В сливном бачке была только вода. Сэдди перешла в спальню могил. Её обыск займет значительно больше времени. У этой женщины много одежды. Гардеробная выглядела так, словно она решила открыть бутик. Вначале Сэдди проверила места, где чаще всего что-то прячут. Вентиляционную трубу, потом под матрасом и под кроватью, в ящиках и под ними, в задней части предметов мебели. Она нашла запасы оксикодона еще и в маленькой косметичке и огромное количество шелкового сексуального нижнего белья. Сэди перешла к гардеробной. Дверь здесь была поворотной, позволявшей потоку воздуха проветривать это большое помещение. Сэдди начала слева, проверяя один предмет одежды за другим. К счастью, карманов было не так много, если не считать джинсы и несколько пар брючек. Звук. Глухой удар заставил Сэдди замереть на месте. Дверь. Входная дверь. После этого послышался голос раздражённой могил. Ругательства первыми летели вверх по лестнице. Сэдди выключила свет и спряталась среди платьев в углу. Дверца прикроет ее, если могила решит войти в гардеробную. Она развернула ноги в кроссовках в сторону, надеясь, что этого будет достаточно. Вначале могила остановилась у кабинета. Сэдди закрыла глаза и с трудом сдержала стон. Компьютерный экран к этому времени уже погас, Большинство людей настраивают их, чтобы они гасли примерно через 10 минут бездействия. Если здесь все так же, то Сэдди в безопасности. Экран будет уже чёрным. Она находилась в спальне уже по крайней мере полчаса. Только если он настроен гаснуть гораздо позже, поспешные шаги в коридоре, Сэдди задержала дыхание. Могил вошла в спальню. Сэдди слышала, как Тара перемещается по комнате и каждые несколько секунд ругается себе под нос. Сэди не могла видеть, что делает Могил, но предполагала, что хозяйка что-то ищет. Это не могло быть что-то важное, поскольку Сэди не нашла ничего особенного. Могил вошла в гардеробную и повернула в дальний конец, тот, до которого Сэди еще не добралась, и стала рыться в висевшей там одежде. Звук, сдвигаемых по металлической штанге вешалока, заставил сердце Сэди учащенно биться. Могил остановилась где-то на расстоянии от 60 до 90 сантиметров от Сейди. Всего. Вот ты где. Могил что-то сняла с вешалки и поспешила из гардеробной. Сейди осмелилась вздохнуть с облегчением. Могил внезапно вернулась, опять ворвалась в гардеробную. Проклятие, выругалась она, сетуя о чем-то, пока снова пробиралась по гардеробной. Слышался шорох ткани, а потом... «Вот они!» Сэдди расслабилась, едва услышала, как снова хлопнула входная дверь. После этого она вылезла из угла, где пряталась среди платьев. Кросс быстро огляделась и увидел, что МакГилл забрала пару обуви в дополнение к какому-то платью. Исчезли красные туфли на высоких каблуках, которые ждали, когда их возьмут, подчеркнуть тонкие лодыжки и накаченные ноги владелицы. закончила закончилась гардеробной и перешла к окну, которое выходило на улицу, и перед тем, как спускаться вниз, убедилась, что Королла могил исчезла. Кросс быстро обыскала комнаты на первом этаже и обнаружила спортивную форму могил в большом шкафу, предназначенном для верхней одежды. Сэдди Кросс также планомерно осматривала комнаты на первом этаже, как и на втором, Но обыск не дал ничего, кроме названия спортивного клуба, в который ходила МакГилл. Там у нее может быть свой шкафчик. Клуб следовало добавить в список мест, которые нужно проверить. Когда Сэдди убедилась, что путь свободен, она вышла из таунхауса, заперла дверь и неторопливо направилась к машине. Отъехав от дома МакГилл, Сэдди кросс позвонила Уэсли Брайанту, известному как Снайпс. Сэдди дала ему эту кличку после первых нескольких дел, по которым они вместе работали. Каждый раз, когда Кросс требовались его услуги, и она ему звонила, парень смотрел фильм с Уэсли Снайпсом. Снайпс был рад ее слышать, независимо от того, что Сэдди Кросс звонила только тогда, когда ей требовалась его помощь, и, конечно, как можно быстрее. У Снайпса было много других клиентов, но он всегда был готов поставить Сэдди в начало списка. Верность была тем качеством, которое Сэди высоко ценила и очень редко встречала в людях. Дом Тейлор, 18-я авеню, Юг, Бирмингем, 15.00. Сэди кивнула новому сотруднику Тиму Бартону, когда проходила мимо его машины. Кросс пришлось привлечь еще одного человека, чтобы вести наблюдение за домом Наоми. Это было самым меньшим из того, что она могла сделать. Сэдди Кросс следовало поступить иначе до того, как Эшеру выстрелили в затылок. К сожалению, пронзило Сэдди, словно нож, вошедший в тело. Она редко позволяла себе какие-то эмоции, но с этой было не справиться. Не получалось не подпускать ее близко. Сэдди Кросс встряхнула головой и сосредоточилась на вещах, которые требовалось сделать здесь и сейчас. Наоми Тейлор всегда была рада видеть Сэдди. Симпатия была взаимной. Сэди мало кого любила, но ей нравилась Наоми. Седи держала в одной руке сумку, с которой приехала, а второй постучала в дверь и ждала, когда хозяйка откроет. После того, как Сэдди постучала во второй раз, замки загрохотали, и дверь раскрылась. Наоми улыбнулась. «Я так рада тебя видеть, Сэди. Проходи». Сэдди никогда не нравилось ее имя в основном потому, что его выбрал отец, но она не возражала против использования его Наоми. Большинство других получили бы пинок под зад, если бы назвали ее не Кросс, а как-то иначе. После ожидаемого вопроса про чай, Сэди последовала за Наоми в кухню и смотрела, как старшая женщина наполняет водой чайник. «Родители Эшера в городе», — сообщила Наоми. Седи предполагала, что они приехали, чтобы проследить, как ведется расследование дела об убийстве их сына, ведь отец убитого — юрист, а также организовать похороны. У Эшера с отцом были примерно такие же отношения, как у Седи с собственным. Он не объяснял причины, она не спрашивала. Крос уже давно уяснила. Если начинаешь задавать личные вопросы, то обычно, в конце концов, тебе приходится отвечать на них же». Сэйди откашлялась. «Они увезут тело в Бостон?» «Думаю, да», — Наоми вздохнула. «Я уверена, он предпочел быть похороненным и здесь, но отец подобного не допустит». «Ваша сестра звонила?» «Можно было предположить, что мать Эшера сейчас захочет быть вместе с родственницей, несмотря на все их разногласия, в особенности учитывая, как Эшер любил тетю. Только не Лана Уолш. И по этой причине мать Эшера не нравилась Сэди еще больше. Она не станет мне звонить. Меня даже не пригласят на прощание. Наоми опять вздохнула. Пусть будет так. Я предпочту помнить Эшера таким, каким знала. Кто-то приходил с вами побеседовать, кроме двух детективов Девлин и Фалько? Наоми покачала головой. Никто. А мне следует кого-то ждать? Насколько знаю, нет. Я просто поинтересовалась. Похоже, Фалько и Девлин сдержали слово и не дали спецгруппе добраться до Наоми и самой Сэдди. Может, когда-нибудь вера Сэдди Кросс в человечество еще восстановится? Она мысленно ухмыльнулась. Это маловероятно. Детективы забрали что-то из его комнаты. Наоми покачала головой. Они сделали несколько фотографий, но с собой ничего не забрали. Я рада. Думаю, они поняли, что я на самом деле хочу оставить себе все, что только возможно. Уверена, родители Уолша заберут все его вещи из кондоминиума. Одну вещь они оттуда не заберут. У Наоми в ожидании округлились глаза, когда Сэдди запустила руку в сумку, которую держала. Я заехал в кондоминиум. И забрала вот это для вас. Я знаю, он хотел бы, чтобы она досталась вам. Сэди передала наоми фотографию в рамке, на которой были хозяйка дома и Эшер. О, спасибо тебе огромное, Наоми сжала фотографию обеими руками и грустно улыбнулась. Это моя любимая фотография, нас вместе. Она подняла взгляд на Сэди. Уверена, они выбросили бы ее вон. Сэдди тоже улыбнулась, что делала редко. Наоми умела заставить ее улыбнуться. Кстати, и Эшер тоже. Он был первым человеком, которого Сэдди Кросс подпустила столь близко за очень долгое время. «Есть что-нибудь новое по делу?» — спросила Наоми и прижала фотографию к груди, словно это был ее племянник. «Пока ничего. Для проведения расследования назначена спецгруппа, Надо надеяться, они сработают быстро. Приезд родителей — живой укор, ведь они будут напоминать об утрате и подгонят. В если родители обратятся в СМИ и выступят публично. Отец Эшера — могущественный человек. Ответственные лица не захотят, чтобы он заявлял, будто они плохо работают. Наоми слегка кивнула. По крайней мере, у этого ублюдка хоть что-то получается. Он вам хоть когда-нибудь нравился? Сэдди не могла сдержать любопытство. Кроме того, в потерпевших крах отношениях отца и сына могло быть что-то, имеющее отношение к ее расследованию смерти Эшера. С матерью определенно что-то было не так. «В первые годы я прилагала усилия», — призналась Наоми. «Ведь сразу стало ясно, он меня не взлюбил с самого начала». «Думаю, его испугал или смутил мой послужной список». «Правда?» Сэдди нахмурилась. Он же адвокат, получивший образование в Гарварде. Богатый, могущественный, уважаемый. Науми несколько секунд смотрела ей прямо в глаза. Думаю, дело в том, что я видела этого человека насквозь, и он это понимал. Видели насквозь. Я провела небольшое расследование и постаралась узнать все возможное про Лиланда Уолша. Его результаты успеваемости впечатляют, Но я разговаривала с несколькими людьми, которые одновременно с ним учились в Гарвардском университете. Они не могли поверить, что Лиланд Уолш так преуспел. Они настаивали, Лиланд совсем не такой блестящий специалист, каким себя подает. А ведь он заставил всех поверить в свою гениальность. Лиланд построил империю, шагая по головам. Он нехороший человек. Эшер его презирал. У вас есть хоть какие-то доказательства участия Лиланда Уолша в темных делишках или в чем-то незаконном? Или мы говорим про зло в том смысле, что он безжалостный человек и сделает все возможное для победы? Ей никогда не доводилось встречать на самом деле хороших адвокатов, которые бы действовали иначе. Вероятно, последнее. Я знаю, насколько он безжалостен. Он настроил против меня сестру. Он попытался забрать у меня Эшера. Известно, сколько дел выиграла его юридическая фирма. Победители. У них безупречная репутация, но мы обе знаем, что так просто дела не выигрывают. Нужно приступить определенные черты. Подкрепление одного доказательства другим чаще всего оказывается невозможным, и в этом-то все и дело. Сэдди поняла, что ненависть Наоми к Лиланду Уолшу объясняется тем, что он забрал у неё ее семью, и ничем больше. Только Сэдди также знала, что Наоми обладает острым умом, прекрасно образованной и совсем не дура. Поэтому для ее обвинения явно имелась какая-то почва. Вы считаете, это его безжалостность испортила отношения с Эшером? Наоми медленно кивнула. Верно. Эшер был добрым, любящим человеком. Он был одним из немногих людей, которые на самом деле верят в справедливость, в нравственные отношение ко всем. И чем старше он становился, тем больше он ненавидел менталитет людей типа его отца. «Вы хотите, чтобы я обеспечила Лиланду пинок под зад, пока он находится здесь?» Наоми так смеялась, что у нее перехватило дыхание. «Наверное, нет. Ведь в таком случае определенно обвинят меня. Но мысль великолепная». Теперь приходилось перейти к той части, о которой Сэди говорить не хотелось. «Наоми». «Я тут немного занялась вашей сестрой и ее мужем. Я, как и вы, не нашла ничего странного в действиях Лиланда, но обнаружила странность в действиях вашей сестры в течение последнего года или около того». В глазах Наоми загорелась надежда. «Пожалуйста, скажи мне, что она изменяет ублюдку. Это принесет мне невероятную радость». «Боюсь, что нет». Сэди задумалась, не принесет ли Наоми боль то, что она сейчас узнает, не обидит ли ее это и имеет ли такая информация вообще какое-то значение для дела. Впрочем, Кросс не могла рисковать. Информация могла иметь большую важность. Вы знаете, что на протяжении последних 15 месяцев Лана приезжала в Бирмингем раз в месяц, на день или два. Может, это продолжалось и дольше, но я смогла найти данные только за этот период. На лице Наоми Тейлор отразилось удивление. Я не удивилась бы, если бы она приезжала к Эшеру, после его переезда в Бирмингем. «Правда, насколько мне известно, она не приезжала. Ты уверена, что речь идет про ту самую Лану Уолш?» «Уверена. Вы можете найти какое-то объяснение приезда Ланы сюда, не сообщая об этом вам и Эшеру?» «Хотя Эшер-младший здесь жил не так долго, можно было бы предположить, что Лана навестит единственного ребенка, если проделала такой путь до Бермингема. Очевидно, Лана Уолш...» Его не навещала, или Эшер не сообщал об этом ни Сэдди, ни Наоми. Казалось, эта новость ошарашила Наоми. Она покачала головой. Лана всегда ненавидела все южное, Алабаму в особенности. Я не могу придумать причину ее таких частых визитов. Ты сказала, каждый месяц? Да. У нее могут быть здесь другие родственники или друзья? Может, какие-то другие родные, о которых ваша мать не рассказывала? Наоми покачала головой. «Ни с одной стороны никаких других родственников больше нет. Что касается друзей, то все друзья и подруги моей сестры живут в Бостоне. Лана приезжала сюда всего пару раз. Эшер по большей части приезжал один, когда гостил у меня. Лана сажала его в самолет в Бостоне, а потом встречала, когда Эшер возвращался. Она терпеть не может Алабаму и всегда ненавидела. Сэдди решила двигаться дальше и задала следующий вопрос. А могло так случиться, что ваш отец оставил какую-то недвижимость или акции, инвестиции? Совершенно точно нет. Я сама занималась завещанием отца. Лана в нем не упоминалась. Он мог что-то ей передать при жизни? Вещи, о которых вы не знали? Наоми тяжело вздохнула. Только потому, что я очень тебя люблю, я проверю еще раз, заявила она Седи. У меня есть подруга, работавшая в городском архиве. Мы с ней очень давно дружим. Посмотрим, не удастся ли ей что-нибудь раскопать. Наоми посмотрела в глаза Сэдди. У нас с отцом не было никаких секретов друг от друга. Я уверена, дорогая, что в данном случае ты не там ищешь и понапрасну тратишь время. Сэдди надеялась, что Наоми права.